Этот несчастный мальчик, оставивший своих покровителей и бежавший от полезных занятий... Да, по причине своей неблагодарности и беспутствия. Дженни Мордстон, будьте так добры, не перебивайте меня. В этом мальчишке, мисс Тротвуд, мы всегда замечали проявление дикого и буйного характера. Но Давид самый негодный мальчишка в мире. Дженни Мордстон... Так, пожалуйста, продолжайте, сэр, продолжайте. А что ж вы хотите с ним сделать? Ну, что касается до его исправления, то здесь я буду действовать по собственному своему благоусмотрению, чтобы справиться с его необузданной натурой. И поступая таким образом, я никому не обязан отдавать никакого отчета. А что вы еще намерены мне сообщить? Только одно, мистер Оттвудс. Я прибыл сюда за тем, чтобы увести с собой Копперфильда, чтобы взять его в свой дом, мистер Ротвуд, взять без всяких ограничений и условий. Я сам буду распоряжаться его судьбой, на что, конечно, я имею неотъемлемое право. Так, так, так. так. А будет ли он учиться? Ну, у меня существует собственный взгляд на эти вещи. Таким, как он, образование приносит только вред. Он будет в поте лица зарабатывать хлеб свой. А вы, мисс Морстон, не скажете ли и вы еще чего-нибудь? Нет, мой брат высказал все обстоятельно и ясно я же хочу только поблагодарить вас сестр вот за ваше любезность и удивительно любезный прием пожалуйста пожалуйста теперь остается только узнать что скажет сам мальчик дэви готов ли ты ехать с ним? нет нет не отпускайте меня бабушка не теперь не после они никогда не любили меня никогда не были со мной добры никогда на этого мальчика, Давида Коперфеля. Да, да, на него самого. И скажите, что мне с ним теперь делать? С ним? Тоже, ну, ну, с Давидом? Да, да, да, да. С Коперфелем сыном. Да. Что стало быть вам с ним делать? Пошлите немедленно за портным и пусть ему с助т. Новое платье. Мистер Дик, дайте меня пожать вашу руку. Вы предложили бесценный совет. Я так и поступлю. Бабушка! А вы, мисс Морстон, и вы, мистер Морстон, можете идти или ехать на ваших ослах, куда вам заблагорошу. Да как это учтиво! Учтиво и деликатно, мисс вы Неужели вы думаете, что я не раскусила вас? Я вас вижу насквозь. Может, я никогда в жизни не встречала такой подобной особой. Или вы думаете, что я не знаю, какую жизнь вы уготовили этому мальчику? Я понимаю вас так же хорошо, как сейчас вижу и слышу вас, что, откровенно говоря, не доставляет мне никакого удовольствия. А, как это вежливо и любезно! А, вам, вам конечно, не терпится приняться за него. Вы думаете, что он попал к вам в руки? Нет. Как ласточка в когте ястреба. В жизни не встречала подобная сфоба, что она говорит, братец. Да будьте благодарны мне за эту правду. Вам не часто приходится ее слышать от ваших мерзких подлипал и припевал. Не надо ну, бы позвольте узнать, мисс Тротвуд, кого это вы в таких отборных выражениях называете припевалами и моего брата. Здравствуйте, мисс, и прощайте, мисс. А если вам вздумается еще раз проехаться по моей лужайке на осле, то можете быть уверены, что я сорвусь вашу шляпку и растопчу ее ногами. Морсон, покинем этот дом. Убирайте вон отсюда. Что такое? Вон отсюда. Что такое? Мне противно на вас смотреть. Бабушка. Да, бабушка. Ну мистер, мистер Дикт? зати порывы и я мы общими силами обязаны опекать этого мальчика. Взять его под наш общий надзор. Мне мне будет очень приятно взять к себе под надзор Давида Коперфиля. Я его сегодня же склею прекрасного бумажного змея. Тишина, Мальчик остаётся у нас. Бабушка дорогая, Эй, вы, Не смерть, мою полка? Полка? И, и для меня началась новая жизнь. Я бесконечно любил и уважал мою бабушку. С мистером Диком мы сделались настоящими друзьями и постоянно мастерили огромных бумажных зимеев. А главное, я навсегда распрощался с прежним мучительным существованием. На эти тяжелые дни окончательно не спала завеса. Изредка я приподнимаю ее, чтобы вспомнить прошлое, и с радостью поспешно опускаю вновь.